История про мамину сказку Жила-была непослушная девочка. Когда ее звали за стол, она принималась капризничать. Однажды мама в наказании выставила ее в другую комнату, закрыла дверь, а остальным своим детям, которые были послушными, стала рассказывать сказку. Только мама начала, непослушная девочка заплакала, потому что ей страшно захотелось узнать, о чем эта сказка. Мама крикнула через дверь. «Если будешь слушаться, сможешь послушать сказку». Но девочка после маминых слов еще больше заупрямилась и заревела во весь голос, хотя ей очень хотелось послушать сказку. Тут из норки вылезла мышь и говорит. «Девочка, ты чего это так громко ревешь? Мои мышата с перепугу чуть салом не подавились». Непослушная девочка ей отвечает. «Мама прогнала меня в эту комнату и не позволяет слушать сказку. Если хочешь, чтобы твои мышата не пугались, проберись по своему мышиному ходу в столовую, а потом расскажешь мне сказку, которую слушают мои сестренки». Мышь сделала, как велела ей непослушная девочка. Пробралась в столовую и стала подслушивать. А мама, услыхав, что дочка затихла, крикнула через дверь. «Ну что, будешь слушаться?» Девочка подумала, «Все равно мышь мне перескажет сказку». «Нет, не буду слушаться». И захныкала снова. Хныкала она, хныкала, а мышь все не возвращается. И непослушная девочка подумала, «Странно, почему так долго нет мыши? Видно, сказка такая интересная, что она забыла обо мне». «Вон на окошке сидит муха, попрошу-ка я ее посмотреть, в чем там дело». Непослушная девочка подошла к мухе и сказала. «Уважаемая муха-хлопотуха, я послала в столовую мышь, чтобы она подслушала сказку, которую мама рассказывает моим сестренкам. Но мышь все не возвращается. Будь добра, пролезь через замочную скважину и посмотри, что там происходит. А я тебе за это завтра утром подарю сахар, который мне дадут к какао». Муха согласилась. нырнула в замочную скважину и исчезла. А мама, услыхав, что девочка затихла, крикнула через дверь. «Ну что, будешь слушаться?» Но девочка подумала, все равно ведь мышь и муха вернутся и перескажут сказку. «Не буду слушаться». Решив так, она закричала «Не хочу, не буду» и громко заплакала. Плакала она, плакала. и опять ей стало удивительно, что ни мышь, ни муха не возвращаются. «Видно, это просто необыкновенная сказка», — подумала девочка. «Попробуй-ка еще разок, и если ничего не получится, стану послушной и поем, а то не услышу сказки, а мне так хочется ее услышать». И девочка обратилась к муравью, который бежал по полу. «Многоуважаемый муравей-торопышка, ты такой крохотный и сможешь пролезть под дверь». «Будь добр, посмотри, что делают в столовой мышь и муха. Я послала их подслушать сказку, которую мама рассказывает моим сестренкам. Но только, пожалуйста, возвращайся поскорей. Я просто умираю от любопытства». «Ну, так и быть, исполню твою просьбу», — сказал муравей, нырнул под дверь и исчез. Мама, услышав, что дочка перестала плакать, крикнула. Доченька, перестань капризничать и поешь. Сейчас будет самое вкусное. Девочка подумала, муравей вот-вот пришлет сюда мышь и муху, и я услышу от них сказку. И закричала Не хочу есть, не хочу у самого вкусного. Затопала ногами и заревела во весь голос. Привела она, привела и стала затихать. «Во-первых, потому что горло устало, а во-вторых, потому что подумала, «Наверное, это очень интересная сказка. Все трое, мышь, муха и муравей, заслушались и забыли обо мне. Ладно, стану послушной». И девочка замолчала, даже не всхлипывала. Но мама, которая три раза бралась ее уговаривать, рассердилась и на этот раз промолчала. Девочка подумала, «Мама сердится на меня». «Поскребусь-ка я тихонько в дверь». Мама спросит, буду ли я слушаться, я отвечу, что да, и она меня выпустит отсюда. И девочка заскреблась в дверь. Мама слышала, как она скребется, но все еще сердилась, и поэтому молчала, не спрашивала. Тогда девочка стала просить, «Выпусти меня, я буду послушной». Тут из норки вылезла запыхавшаяся мышь и воскликнула. «Ах, какая чудесная была сказка!» Прости, что я не вернулась раньше, но я не смогла уйти, не дослушав до конца. Из замочной скважины вылетела муха и загудела. Да, такую интересную сказку не каждый день услышишь. Неудивительно, что твои сестры прямо в запуски ели, ни крошечки на тарелках не оставили. А тут и муравей из-под двери выполз и вздохнул. Прекрасная сказка. А еще был шоколадный пудинг с ванильным соусом. Я и сам бы от такого не отказался. «Как?» — воскликнула непослушная девочка. «Был шоколадный пудинг с ванильным соусом?» Она распахнула дверь и крикнула. «Я тоже хочу шоколадного пудинга с ванильным соусом! Я тоже хочу сказку! Я буду послушной!» Мама и сестренки расхохотались и показали ей пустое блюдо. На нем не было ни крошечки. Тарелки у них тоже были пустые и сверкали так, словно их языками вылизывали. А мама сказала, «Раньше надо было думать, теперь уже ничего нет». У девочки закапали слезы, и она попросила, «Раз не осталось пудинга, то расскажи мне чудесную, интересную, прекрасную сказку, которую ты рассказывала сестренкам. Поздно уже. Время не сказки слушать, а спать ложиться». Огорчилась непослушная девочка, но пришлось ей ложиться спать без пудинга и без сказки. Да, куда лучше было бы для нее, если бы она вовремя одумалась, и пудингом бы полакомилась, и сказку бы услышала, да и для нас было бы лучше, мы бы узнали, о чем эта сказка.